которые все понимают. Когда он сказал ей об этом, она ответила, «Я не такая сильная, Звонимир, я не старше тебя и не умней, и ты не гений, которого можно любить как ребенка и как ребенку все прощать. Я люблю тебя как мужчину, вернее, как мужа, и все. И не думай, что я соглашусь принимать тебя таким, каков ты есть». — Можешь делать все, что угодно, но я ничего и никогда не должна знать об этом. Взик спустился вниз и выгнал из гаража свой БМВ. Надо было сразу ехать за ней, сразу, как только пришел. Она там сидела и ждала, что я забеспокоюсь и приеду, а я бухнулся спать, как последняя скотина. Взик относился к тому типу мужчин, которые легко обижаются, долго отходят, но отойдя, начинают заново анализировать происшедшее и склонны большую часть вины, если даже не всю, взять на себя. А потом он и вовсе забыл обиду, потому что ежедневно и ежечасно занимался делом, думал о нем и был ему подчинен, как всякий истинный газетчик, целиком и без остатка. Боже мой! всплеснула руками заспанная в ночном халате тетушка. Что случилось? Ганна давно ушла? Ганна? Она не была у меня, хотя женщина вдруг осеклась. Может, она приходила, когда я была у Николы? А что случилось, Звонимир? Что случилось? Зик и презрительно усмехнулся. Ничего. Ровным счетом ничего. Но в машине он подумал, что, видимо, нянька перепутала что-нибудь и поехал к своей тетке в другой конец города, к Саймишту, на углу Звонимировой. Но и там Ганна не появлялась. И он по инерции уже зашел к полицейский участок и спросил, не было ли каких несчастных случаев. И ему ответили, что никаких несчастных случаев не зарегистрировано, да и трудно им сейчас быть, потому что город патрулируется не только службами порядка, но и войсками. Когда он вернулся домой, Ганна встретила его злым вопросом. Она лежала в кровати, натянув одеяло до подбородка. Что, в редакции уже перешли на ночной график? Она даже не зажигала света, когда пришла домой, поэтому и не заметила, что кровать Донни Мира не просто раскрыта, как это делает няня вечером, а измята спавшим человеком. Она пришла так поздно, потому что провожала мини на аэродром. Она так и не смогла решиться уйти от мужа. Они договорились, что она попросит звони мира отправить ее с Мирка не в горы, а в Швейцарию, если он действительно боится начала войны. Они чуть не опоздали на аэродром, потому что Ганна не могла оторваться от мини её. Они лежали, обнявшись почти весь день, И только подходили к столу, чтобы выпить воды, и снова возвращались на кровать, и она целовала его шею, плечи, подбородок и шептала солеными от слез губами, «Господи, как же я люблю тебя, Мийо, как я тебя люблю!» Мийо внезапно насторожил. Этот истеризм он считал Ганну спокойной и рассудительной, и поэтому в глубине души даже рад был сейчас, что улетит один, ибо его испугали ее бесконечные рассказы о сыне, о том, какой это замечательный мальчик, какой умница. А Мио хотел, чтобы она любила одного лишь его. Он не привык делить свою любовь с кем бы то ни было. Но он тоже обнимал Ганну и гладил ее волосы, задумчиво глядя в потолок.